Правила чайного этикета Когда в дом приходят гости, их прежде всего встречают чашечкой свежезаваренного чая. На Руси чай всегда почитали, чашка чая была украшением любой беседы, встречи. Не зря говаривали, самовар кипит, уходить не велит. Пили не наспех, с чувством. Разговоры вели неторопливо, Степенно. Такое чаепитие очень полезно, оно улучшает настроение человека, делает его благодушным, миролюбивым. Чай и является символом гостеприимства. У Москвы один зарок, кроме всякой пищи, утром чай, в обед чаек, вечером чиище, старинная присказка. Говорят, что в старые добрые времена, я тогда была совсем маленькой, приглашали просто на чай. Собирались близкие родственники, хозяйка пекла пирог. С большой теплотой вспоминаются те нехитрые семейные вечера, когда и наговориться за чашкой чая можно было и отдохнуть. Сегодня каждая встреча — прием. Может быть, поэтому... Да еще из-за большой занятости нашей встречаемся реже, и очень жаль. И что останется в памяти наших детей? Привыкшим к чайным пакетикам чайная церемония может показаться слишком сложной. Доставьте себе удовольствие и проведите ее по своему усмотрению. Возьмите любимые чашки и блюдца. Кружки для такого мероприятия просто не подходят. Подберите скатерть и тканевые салфетки, поставьте цветы. Чай предполагает самую легкую и праздничную атмосферу. Если в наследство от вашей бабушки вам досталась какая-то чайная посуда, вы можете сервировать стол в стиле тех лет или использовать отдельные предметы вместе с современной посудой. Только помните, что все предметы сервировки должны сочетаться между собой и иметь приблизительно одно качество. Старинная изящная вазочка для варенья будет великолепно смотреться на вашем столе, если чашки тоже будут изящными. Не стоит выставлять ее вместе с модным сервизом из яркого, но грубого фаянса. Совет. Посмотрите, что можно купить в антикварных магазинах для чайного вечера. Вы обнаружите массу интересных чашек и блюдечек, чайничков, ситечек и чайных сундучков. Перед каждым гостем нужно поставить не чашку с блюдцем, а пирожковую тарелку. Пустую чашку с блюдцем можно расположить наискосок справа. Ручка чашки повернута влево, ложка на блюдце ручкой вправо. Если в вашем чайном сервизе не предусмотрены пирожковые тарелки, подайте для десерта любые небольшие тарелки или блюдца, которые сочетаются по цвету с чашками. Хороший выход прозрачные стеклянные тарелочки, они подойдут практически к любой посуде, не забудьте, Десертные приборы. На стол выставляют сливочник или молочник, сахарницу с щипчиками и прозрачные хрустальные тарелочки с очень тонко нарезанными лимонами. Для лимона сервируют специальные двурогие вилочки. Возле вазы с вареньем поставьте стопку розеток и не забудьте ложку для перекладывания варенья в розетки можно предложить гостям ликер в красивых рюмочках, которые вносятся в комнату на подносе. Торт перед тем, как подать на стол, нужно вынуть из коробки и переложить на специальную подставку или блюдо. Подготовьте фигурную лопаточку и нож, с помощью которых вы будете перекладывать отрезанные куски на тарелки гостей. Шоколадные конфеты подают прямо в коробке, крышку которой сдвигают в сторону. Предложите своим гостям в специальной деревянной шкатулке на выбор несколько сортов чая, соответствующих вкусу и настроению в данный момент времени. Это первое правило чайного этикета. Советую придерживаться многолетних стойких традиций чаепития. Хорошие сорта чая заваривать по всем правилам. Чай заваривают в индивидуальном заварном чайнике, даже если он пакетированный. Заварочный чайник лучше предварительно сполоснуть кипятком. Черный чай надо заваривать 3-5 минут. Зеленый 4-6 минут. Для заваривания лучше брать мягкую, фильтрованную воду. В 30 40 годы прошлого века англичане широко использовали ти козий матерчатый колпак на заварочный чайник, аналог русской чайной бабы. Согласно современным представлениям о заваривании чая, такой способ сохранения тепла не рекомендуется. Чай перезаваривается, становится горьким и мутным. Пока чай заваривается, подается отдельный чайник с кипятком. Наливайте чай в чашке так, чтобы до края оставалось расстояние около сантиметра. Старинная традиция предписывает наливать в чашку сначала молоко, а потом чай. По одной из версий, это правило возникло вследствие опасения англичан испортить кипятком прекрасные фарфоровые чашки. К тому же, по мнению англичан, при наливании чая в молоко составляющие лучше перемешиваются. Важно, чтобы молоко было подано теплым, и чтобы оно было минимальной жирности. Разумеется, молоко не сочетается ни с лимоном, ни с бергамотом. Несколько правил поведения за чайным столом. Держите чашку за ручку, при этом не просовывайте указательный палец в ручку чашки и не обхватывайте чашку двумя руками. Когда чай... Заваривается прямо в чашке, в разовом пакетике. Дождитесь необходимой крепости, слегка отожмите пакетик, прижав его к стенке чашки, и положите на блюдце. Это редко удается сделать аккуратно, да и сам использованный пакетик уже имеет неаппетитный вид. Дома можно поставить для них какую-нибудь непрозрачную вазочку, желательно, чтобы она была с крышкой. Кусковой сахар принято брать щипчиками или руками. Размешивать его бесшумно, не выплескивая чай на блюдце. После размешивания чайную ложку принято вынимать. Когда чай подают с лимоном, подавите ложечкой лимонный ломтик, чтобы отжать сок, и выньте его на блюдце. Именно так следует поступать с лимоном по правилам. Второй раз наливают чай в пустую чашку, для этого остатки сливают в отдельную емкость. Вторую чашку можно попросить тогда, когда все гости выпили первую. На горячий чай не дуют и не наливают его в блюдце. Чай подают за обеденным столом. Можно накрыть специальный низкий столик, Тогда чашку с блюдцем следует держать в руках на уровне груди. Фантазируйте, верьте, что чай может создать изысканную атмосферу в вашем доме, а вы произведете на ваших гостей впечатление настоящего чайного эстета.